Глава, седьмая. Легкий омековский сендер несся по внуковскому полю, подпрыгивая на ухабах. Крум рулил к заброшенному поселку, выжимая из машины всего. Рядом сидел Демир, сзади жив с они поддерживали раненого ферзя. Вцепившись в гнездо для канистры, сваренное из арматуры, Стоян растянулся на багажнике, выставив длинное ружье, готовый выстрелить в преследователей при любой возможности.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 Демир сразу освободил водительское сиденье, Крум прыгнул за руль, развернул Сендер и помчался на юг, не дожидаясь, пока с вершины холма спустится второй бронированный Тевтонец. План у Крума был простой – оторваться от преследователей, въехать в заброшенный поселок, спрятаться и попробовать разобраться с монахами. Вывернув руль, он направил Сендер к видневшемуся впереди Ленинскому тракту.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 Центр вильнул, взбираясь по отлогой насыпи, выехал на дорогу и встал колёсами в накатанную караванами колею. Проскочив под эстакадой, машина заметно прибавила в скорости. Вдалеке справа виднелись развалины посёлка. Демир обернулся. «Стоян, видишь их?» «Нет». «Вперёд, смотрите!» – крикнул Крум. «Держись!» Он резко бросил машину влево, объезжая глубокую рытвину.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 Снова выскочил на дорогу, не снижая скорости, пронёсся по ровному участку, навалившись грудью на руль, чтобы не стащило в занос. Впереди показалась развилка. Ленинский тракт убегал прямо, дорога к посёлку резко сворачивала вправо в низину. На повороте стояло приземистое кирпичное строение с односкатной прогнившей крышей и широкими оконными проёмами, глядящими на дорогу. За строением возвышался лес. По обочине рос плотный кустарник. Когда Сендер приблизился к развилке, Демир приказал «Прыгай, Стоян!» Крум вывернул руль, ударив по тормозам. Взметнулся песок, в стороны полетело крошево асфальта. Машина вписалась в поворот. Старший Верзила, прижав к груди ружьё, упал на бок, вскочил и, прихрамывая, побежал к кирпичной постройке, доставая на ходу динамитную шашку. Вдалеке под эстакадой показался Тевтонец. Крум давил педаль газа и сгорбился за рулем. И прозевал таки глубокую яму. Сендер чиркнул бампером по дороге, под днищем хрустнуло, скрижетнуло, машину подкинуло. Следопыт выпустил руль, успел закрыться локтями, когда капот с треском вломился в кустарник. Пробив заросли, Сендер со звоном врезался в крепкое толстое дерево.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 Ухватившись за баранку, следопыт кое-как повернулся, другой рукой сцапал Верзилу за шиворот, дернул вверх, одновременно пытаясь выковырить ногу из педалей. «Вставай, Жив! Монахи близко!» Верзило уставился на Крума бессмысленным взглядом. Заморгал. Следопыт встряхнул его. «Слышишь?» Жив закивал. Его глаза сверкнули, и Верзило выпрямился, подхватив ферзя под мышки. Тодор тут же сел.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 С каждым вдохом ему становилось всё легче. В этом и заключалась его мутанская особенность. Любая рана на Круме заживала очень быстро, как на песчаном шакале. Тело следопыта покрывало множество шрамов. На ногах, груди, спине и даже голове имелись следы от пуль. Откуда у него способность к скорому восстановлению, он не знал.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 Ружьё у Стояна старое, но мощное, бьёт любой доспех на вылет со ста шагов. Сквозь заросли впереди проступили очертания строения. В рыжего цвета стене виднелся дверной проём. За ним пол, усеянный кирпичным крошевом и фрагмент широкого окна с железной рамой без стекла. Стоян прятался где-то внутри. За окном по дороге прошёл жрец в жёлтой тоге. Второй, третий... Крум знал, что к постройке направлялись четверо, но последний приближался, обходя её слева. Он слишком громко топал и сопел, словно запыхавшийся маниз, а трое – справа. Жрецы держали в руках винтовки с длинными четырёхгранными штыками. Крум осторожно двинулся навстречу отколовшемуся от группы жрецу. Следопыт постарался представить, где стоит Тевтонец, чтобы не угодить под пулемёт и увидал его за окном сквозь проём. Машина стояла на обочине тракта, немного не доехав до развилки. За пулемётом торчала голова стрелка в кожаном шлеме и очках с выпуклыми стёклами. И тут Крум заметил Стояна. С дороги его увидеть не могли, крыша была покатая. Прячась под ней, старший Верзила вынул в дыру свою обветренную круглую рожу и отчаянно гримасничал. Сейчас он даже цыкнуть боялся.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 Верзила сидел на броне, прячась за пулемётной турелью. Они в тевтонце, догадался Крум и прикрыл глаза. Спереди гудел мотор, рычание которого он принял за зов духов. Тяжёлая машина покачивалась на ухабах. под днищу молотили мелкие камни.